Глава 18. Останки. Проснувшись, Мария несколько минут пребывала в замешательстве, потому что в квартире она была не одна и не могла понять почему. Потом она вспомнила про мальчишку и шакала, и про свое обещание, данное им прошлой ночью. Они уже проснулись и столь застенчиво ждали хозяйку, что ей стало их жалко. Но после минутной жалости Марьям, обладая умом практичным, сварила кофе и на скорую руку приготовила фул. Блюдо арабской кухни, тушенное с лимоном и чесноком бобы. Она смотрела, как мальчик ест бобы в прикуску со вчерашним лавашом. Слегка наклонив голову на бок и скосив глаза, шакал смотрел на Марьям, А когда она спросила, что он делает, он по шакалье завопил. «Граф Виктор только что вызвал Джонни Новума на дуэль!» Это означало, что и шакалы, видимо, любили марсианские сериалы. После завтрака она повела гостей в город, и вскоре они добрались до дома Мухтара. Сам Мухтар уже был на месте и с интересом посмотрел на вошедшую Мариам и ее спутников. «Это Салих!» — кивнула в сторону мальчика Марьям. Мухтар Со всей серьезностью пожал мальчику руку, а после взглянул на второго гостя. «А это еще кто?» «Анубис», — представился шакал. «Ты разговариваешь?» — удивленно спросил Мухтар. «Как наблюдательно», — отозвался шакал. «Э, «Извини», — ответил Мухтар. Он выглядел искренне смущенным. Я не хотел тебе нагрубить. Мы нечасто принимаем у себя жителей пустыни. Шакал кивнул. — Не переживайте, — сказал он. «Вам — Вам что-нибудь принести? — спросил Мухтар. — Чаю? — Я по дороге крысу придушил. Высунув язык, сказал Анубис. — Попить было бы кстати, — вступил в разговор с Алих. Мухтар ушел. Через пару минут он вернулся с чаем и печеньем в руках. «Итак, чем я могу вам помочь?» Когда все расселись, спросил он. «У меня есть артефакт», — сказал Салих и вытащил из сумки контейнер. «Можно мне посмотреть?» — спросил Мухтар и, осторожно взяв контейнер, перевернул его. «Бомба замедленного действия?» Мухтар явно был впечатлен, что случалось нечасто. Это из Дахаба, сказал Салих. Того, что Насиная? Это часть инсталляции террорарта? Мухтаров вдруг стало не по себе. Э, что ж, э, дай-ка взглянуть. Там пусто, сказал Салих. А — -а -а. протянул Мухтар. Я уже со счета сбился. Сколько раз люди продавали мне незаряженное оружие только для того, чтобы увидеть, как оно стреляет. Знаешь, это как пистолет Чехова». «Что?» — спросила Мариам. Мухтар надел гоглы. «Я посмотрю», — сказал он. «Вы бы купили ее?» — спросил Салих. Мальчик и Шакал с надеждой посмотрели друг на друга. Мухтар казалось колебался с ответом. «Артефакты террор-арта имеют цену, если знать нужного коллекционера», пояснил он. «Компания, они не из приятных. Э Эксцентричные ребята». Мухтар смотрел наполовину на гостей, наполовину на цифры, высвечивающиеся на его гоглах. «Но где бы мы были без них, а?» э -э «Не знаю», озадаченно ответил Салих. Мухтар нахмурился. «Сканер сбоит. Кто-нибудь лазил в эту штуку? Она вроде заряжена». Казалось, он был доволен своим открытием. «Заряжена?» Встревожившись, спросила Мариам. «Чем заряжена?» «Думаю, небольшой черной дырой», — сказал Мухтар. «Обычно их так и заряжают». «Черная дыра?» — О чем ты? — спросила Мариам. — Она небольшая, — сказал Мухтар. — Но, несмотря ни на что, тот факт, что бомба в рабочем состоянии, ставит перед нами две новые проблемы. Анубис рыкнул. Он, очевидно, был меньше других озабочен безопасностью. Больше всего его интересовала перспектива успешной сделки. — Какие-то проблемы? — спросил он. «Да», — ответил Мухтар, — «во-первых, у меня нет столько денег, чтобы расплатиться с вами, простите. А во-вторых, я все равно не смог бы ее выкупить. Это незаконно даже в Неоме». Мальчик опустил глаза. Шакал зарычал еще громче. «Однако», — спокойно продолжил Мухтар, — «мне и впрямь очень нужна эта вещица. Для ремонта». И тут, я думаю, никаких законов мы не нарушим. Э, особенно, если вы согласитесь, э, скажем так, одолжить мне ее. Я готов выплатить вам гонорар при возможной продаже товара». «Сколько?» – спросил мальчик. «Денег должно хватить для моего полета на Марс». «Для нашего полета», – поправил его Анубис. «Я уверен. — Денег будет более чем достаточно, чтобы отправить на Марс вас обоих, — сказал Мухтар. — Как только пройдут торги, конечно, и если ремонт завершится успешно. — Учитывая все сказанное, мы договорились? Мальчик и шакал посмотрели друг на друга. Анубис кивнул. — Конечно, — сказал Салих. — Отлично, — сказал Мухтар и пожал руку Салиху и лапу Анубису. «Мариам, у тебя получится связаться с шарифом?» «Думаю, да», — сказала Мариам. Она смотрела на улицу, где маленькая решительная фигурка толкала перед собой тележку. Мариам нажала на кнопку и открыла дверь. «Привет, шариф», — поздоровалась Мариам. «Я закончил ремонт», — сказала шариф. На лбу у нее выступил пот, а зрачки были расширены, словно она совсем не спала. «Он, как новенький. Держите!» Мариам уловила нотки ярости в голосе шариф. Шариф поставила коробку на пол и открыла ее. Внутри лежал золотой человек. Мариам вздрогнула. Робот и правда выглядел как новый. Сияя подобно солнцу, он снова был собран. Шакал безмолвно взвыл. «Что это?» — спросил Салих. «Э «Еще одни, — ответил Мухтар, э — останки». Мальчик зачарованно уставился на золотого человека, а шакал просунул голову ему под мышку. «Не нравится мне это», — пробормотал Анубис. «Он исправен?» — спросила Мария. «Не знаю». — сказал Мухтар и передал Шариф контейнер с бомбой. Механик занервничала еще сильнее. «Где ты это взял?» — спросила она. «Парнишка принес. Он нашел бомбу», — ответил Мухтар. «Нашел? Она заряжена?» «Похоже на то». «И тебя ничего не смущает? Ничего необычного?» Мухтар задумался. «А что необычного? Да, конечно, это странно, но это не ом. Считаю ли я это нормальным? Это моя работа. Никто из нас не получит денег, если эта штука не заработает». «О, мне платят, Мухтар», — сказала шариф с угрожающими нотками в голосе. «Заработает оно или нет, мне платят. А потом я сразу же уеду из этого города, пока он не разлетелся в дребезги, как Ньюпунт». Она стоит за этим! Нас увернулась! Она права! произнес голос. Марям обернулась, но не удивилась, увидев вошедшего робота. Мариам была уверена, что заперла дверь, но робот был не из тех, кто позволит столь простой вещи, как дверной замок, встать у него на пути. Полагаю, она права! Спокойно повторил робот. Насу найдет способ заявить о себе. Вы и есть тот самый клиент? Спросила Шариф. Я слышала о вас. И я о вас? сказал робот. Они обменялись недоверчивыми взглядами. Я не имела никакого отношения к Ньюпунту, сказала Шариф. Ты помогала ей. Твой драгоценный золотой идол! Взорвалась Шариф. «Я этого не делала! Это не имеет ко мне никакого отношения! То, что вы... вы все...» «Ты училась у нее. Нет смысла это отрицать. Как думаешь, что будет, если он снова оживет?» «Ничего», — ответила Шариф. «Это всего лишь старый бесполезный робот. Второсортная работа. Не то, что восход земли. И я тут ни при чем!» «Верни ему сердце», — сказал робот, — «а я верну ему душу». Шариф что-то пробормотала себе под нос, затем пожала плечами. «Это как раз то, чего хочет Насу», — сказала она. «Это то, чего я хочу», — сказал робот. «Ведь это ты положил конец всему этому, не так ли?» — спросила шариф. «Ты закопал его в пустыне». Робот ничего не сказал. «Ты можешь его починить или нет?» — спросил он. «Я могу починить все, что угодно». Механик взяла контейнер и опустилась на колени рядом с золотым человеком. Она поправила настройки, открыла его грудную клетку, а затем поместила бомбу внутрь. Мариам затаила дыхание и ждала. «И что теперь?» — спросил Салих. Шариф сделала шаг назад. Все смотрели на лежащего на полу золотого человека. — Не такой уж он и страшный, — подумала Мариам. Сначала ничего не происходило. Затем он пошевелился.